«Я подумал, что вы с Алёхой беспокоитесь, и побежал сюда». Анна Егоровна вынула папиросу. Сур сказал, «Прошу вас, не стесняйтесь, Анна Егоровна». Она жадно схватила папиросу губами. Сур чиркнул спичку. «Литром дыма больше, литром меньше», — сказал Сур. «Пожалуй, такого не придумаешь», — сказала Анна Егоровна. «Еловая полено покажите ваши записи, пожалуйста». «Так-так». «Киселёв устойчиво именуется третьим углом». Хорошенький уголочек. Он руководит, он же обеспечивает связь. Складывается довольно стройная картина. «Какая?» — живо спросил Сур. «Гипноз. Пень, который они называли посредником, маскирует гипнотизирующий прибор. Жуткая штука. ну кое-что выпадает из картины. Дважды гипнотизировал сам Киселев. И вот этот вот разговор развезем коробки по всем объектам».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 очутилась около рубченко тронула его века и молниеносно нагнулась к груди мы вскочили анна игорно тоже встала лицо у нее было красное а глаза сузились она сказала сердце бьется нормально он ожил но это был чересчур ожил Степа и тот попятился в угол, а у Сурана Давидовича начался сердечный приступ. Анна Егоровна вкатила ему слоновую дозу анальгина, потом занялась бывшим покойником. Это все ее выражение, конечно. Движения у нее стали быстрые, злые, а голос совершенно хриплый и басистый. Раз-раз она выслушивала, выстукивала измеряла, а бедный Сур смотрел изумленно радостными глазами из-под бинтов. Вот уж было зрелище. А время только подбиралось к двенадцати, понимаете? —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 «Не поеду никуда». «Вот еще какой!» — сказал Степка. «Почему я должен ехать? Я останусь с Суреном Давидычем». «Ты лучше расскажешь. У тебя язык хорошо подвешен», — уговаривал Сур. «У всех подвешен, отругивался я. Не поеду». «Боевой приказ», — сказал Сур. «Выполняй без рассуждений». Я вздрогнул. В моей ноги заговорил очень тихий, очень отчетливый голосок. «Пятиугольник двести. Вернись к посреднику». Пауза. Потом снова. «Пятиугольник двести». «Вернись к посреднику», — Степка зашипел. «Рация, понял?» Федька с поляны докладывал. «Понял, опять геометрия, пятиугольники». Я выудил эту штуку из кармана, она пищала. «Пятиугольник двести, отвечай, сейчас же на полтона ниже». «Пятиугольник», — говорит угол третий, «я иду к тебе». киселёв с тоской произнес Сур. «Ну ладно».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 Он, задыхаясь, протащил нас по коридору, выкинул наружу и захлопнул дверь. У меня в руках был бластер в чехле для чертежей. «Я инфекционный больной». «Ну, выполняй приказ», — выговорил Степка, сильно морщен нос и губы. «Выполняй». «А ты?» Он выругался и побежал в шагах в двадцати, и он обернулся, крикнул «иди!» и побежал дальше. Я понял, куда он бежит, к пустой голубятни посреди двора.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 Она так гнала машину, что ветер грохотал по крыше. «А гараж нарочно оставили открытым?» — спросил я. «А, наплевать. Ты смотри, чтобы твой властер не шарахнул из-под сиденья». «Не, Сур его хорошо запаковал. Маленькую штуку тоже, в стальную коробочку». «Чтобы не разговаривала, догадлив твой Сур. Как его звать по-настоящему?» Я сказал. «Армяне — хороший народ. Но подумай, никого не обгоняем, уже восемь километров проехали». Я возразил, что обгоняли многих. Анна Егоровна объяснила, что все эти грузовики идут по окрестным деревням, а в райцентр или на железную дорогу никто не едет. Откуда она знает? Водительский глаз. Она тридцать лет ездит, с войны. Так мы разговаривали, и вдруг она сказала, «Ложись и закрой глаза, дыши ртом, глаза не открывай, приехали, кажется». «Глаза для чего?» «Для больного вида».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 «Не могу, голубчик», — флегматично проговорил бас Анны Егорны. «У меня больной. Жиклер, продуйте. Сержант, гарантирую вам взыскание». Кто-то отошел от нашего москвича, стало светлее, тогда третий голос зашептал. «Доктор, я знаю объезд через Березовое. В район требуется хоть вешайся. Возьмите, я иммунный». «А машину бросите?» «Жениться еду не до машины. Отбуксируют эти же, я им трояк дам», — торопился голос. «В детстве чем болели?» — спросила Анна Егорна. «Я чуть не прыснул». «Свинкой, ветрянкой, этой... Э, коклюшем...» «Договаривайтесь о машине, только быстро и после паузы...» «Алеша, ты лежи. Если я чихну, начинай стонать...» «Давайте, давайте!» Передняя дверца хлопнула, солнце с моих ног перебралось на голову, мы ехали обратно. «Что с мальчиком?» — спросил новый попутчик. «Свинка» — отрезала докторша. ай ай -яй, яй очень плохо...» Она промолчала, потом спросила... «Поворачивать на Березовое, говорите? Там бревно, шлагбаум. Объедем, ничего. Отличный грунт, я на рыбалку там проезжал две тысячи раз. Или чуть поменьше». «Развитесь, жених. Мое дело, женихова доктор. Почти молодожен. Значит, объезд через Березовое тоже запрещен, там авария?» «Это почему?» — спросил попутчик. «Не знаю, вы-то не сказали при милиции об этом варианте? В город просились». «Молчание».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 «Господи, где моя зажигалка?» «Доктор!» «Застонал попутчик!» «Какая ангина!» «Покажите горло!» «Ну!» Он испуганно открыл рот. «Хорошо, алёша ты можешь сесть. Мы едем на Березовое. Что вы заметили неладного в городе? Осторожно, ухаб! И как ваше имя отчество?» «Понимаете, дядька тоже ехал в район, чтобы поднять тревогу. Он знал чепуху, что телефон междугородный не работает,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 — С испугу! — жалким голосом признался дядька. — Польза будет, и ноги унесу. — Страшно. Меня в гестапо били. — Вот как! — сказала докторша. — Однако же чуть вас не обмануло. — Подчас и с испугу действует правильно. — Не обмануло, и факты есть! — вскликнул он. тут То-то, я смотрю, мальчик и не болен вовсе. — А вы не смотрите! — сказала докторша.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 Мальчишки завопили, набегая на машину. «Тетенька, за старицей брод, хороший, грузовики перебираются». Один маленький прошепелявил, «О, все тозы перебеляются». Другой малыш развесил губы сковородником, заревел и припустил на утек, испугался белого халата. Топутчик сказал, «Правильно, хороший брод, в малую воду тормоза будут сухие». «Едем». Она тронула машину в объезд старицы. «Я тоже знал эти места. Чуть выше по реке водились крупные раки».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 «Мы внизу, освещены солнцем. Бей, как куропаток!» «Я постою тут, пока вы переезжаете», — сказал я. «Не заблужусь. Отсюда телескоп виден». «Виден, да по дороге все надежнее», — сказала она. «Возьми сверток с бутербродами. Коробочку давай сюда». Я отдал коробочку со связняком, взял ненужные бутерброды, открыл дверцу и зацепился ногой за футляр с бластером —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 Сурен Давидовичу чистая гибель в такую погоду вылезать из подвала. Он и домой ходит только по ночам, чтобы принять ванну. Из-за проклятой астмы он и в тире стал работать. В сыром подвале ему хорошо дышится. «Их болезнь — наше здоровье», — говорит он о подвале. «Нет, в «Черной Волге» Сура быть не могло». «Стоп! Киселев!» «Туда собирался Киселев. В подвале железная дверь и на окнах решетки, но, но ведь Сур сам откроет дверь, не побоится».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 Лес был тих, здесь за дорогой даже синицы молчали. Душный воздух пахнул пылью, которая уже успела лечь на землю после машины. Следы покрышек на мягкой дороге вились узорчатыми змеями. Метрах в 150 от шоссе свернули влево. Я удивился, поляна посредника была справа, но машина виляла между деревьями, держась уверенно одного направления, иногда буксовала, продирая траву до земли. Хлоп, из-под ног метнулся Заяц. Это было здорово. Это было бы здорово, если бы Заяц удирал от меня, как полагается. А он, прежде чем скрыться за кустом, остановился и несколько секунд сидел и крутил левым глазом вниз-вверх. Рассматривал меня. Понимаете? И тогда я увидел, что «Волга» шла по колее другой машины. Той же ширины колея, но колеса другого рисунка. Я даже попятился и шепотом спросил у Зайца. «А твое какое дело?» Получалось, что он показал мне вторые следы. Длинные отпечатки его задних лап тянулись аккуратно по следам неизвестной машины. Это было довольно далеко от дороги. Я стоял и смотрел на следы, когда зафыркал мотор. Я отошел, спрятался за елкой. Черная машина плыла между деревьями навстречу мне. Водитель сидел один и смотрел на дорогу, вытянув шею. Оказывается, обе машины останавливались совсем близко. Вот два полукруга следов... где они разворачивались и поехали обратно. А кругом натоптаны каблуками, много и разными. И людей не видно, ни шагов, ни голосов. Тихо! И птицы молчали, будто они рыбы, а не птицы. Я поискал глазами хоть заяц-то здесь. Он был здесь. Сидел перед можжевеловым кустом, приподняв толстую морду над кучкой хвороста. Когда я топнул на него ботинком, заяц переложил уши и лениво отпрыгнул за куст. Я заставил себя не обращать на него внимания и принялся отыскивать следы Сурена Давидовича. Прямо передо мной была прошлогодняя тропа к оврагу. Она тускло блестела под густым орешником, еще не просохла. Издалек казалось, что после снега по ней не ходили. Я сунулся туда, на обочине следы. В десятки шагов дальше, прямо уже посреди тропы, след... левого ботинка, сура. Тупоносый с рифленой плоской подметкой, так называемая танкетка. Я почему-то взвесил на руке бластер и двинулся к оврагу. Теперь послушайте. Я шел по этой тропинке в сотый раз за последние два года и отлично знал, что оно водит к глубокому месту в ручье, что на дне оврага. Я ногами, не головой, знал, что от места, где развернулась Волга и до оврага, метров пятьдесят. Первый поворот налево у сухой сосны, а спустя еще 20 метров, где кончается орешник, второй поворот, и сразу спуск во враг. Так вот, я прошел первый поворот, не теряя следов сура, но после второго поворота тропа исчезла. Вместе со следами она словно растворилась в земле, а впереди взамен обрыва оказался ровный густой осинник. Сначала я подумал, что проскочил второй поворот, вернулся к сухой сосне. Опять то же самое. Миновав орешник, тропа... Исчезла вместе со следами. Ну ладно, тропу весной могло смыть. Я двинулся напрямик через осинник и вышел к оврагу, но не глубокому месту, а много левее. Странное дело. Я пошел вправо, держась над оврагом, и потерял его. Я даже взвыл, запутался, как последний городской пижон. Оплутать-то негде, овраг все время был справа от меня. Естественно, я взял еще направо, чтобы вернуться к обрыву. И очутился. Знаете где? На том же месте, откуда начинал. У поворота тропы. Совсем разозлившись, я продрался через кусты вниз по склону и пошел вдоль ручья, еле выдирая ноги из грязи. И через двадцать метров уперся в откос. А враг, который должен был тянуться еще на километр, внезапно кончился. Чертыхаясь, едва не плача, я выбрался наверх и очутился опять у второго поворота тропы. Поодаль у куста боярышника сидел заяц. Столбиком... и делал вид, что мои мучения его абсолютно не интересуют. Я проголодался и устал. Из ботинок текла грязь, футляр с бластером был весь заляпан. Я никак не мог взять в толк, что происходит, пока мне не пришла в голову одна мысль. Под крышкой футляра была подмотана бумага, а в кармане у меня была Степкина авторучка. Я достал то и другое и нарисовал план местности, как я помнил ее до всех этих оползней. «Вот он, этот план!» Маршрут 1. Я пошел от крестика с тропы прямо, я должен был выйти к бочагу, а оказался... Видите где? Далеко справа. Маршрут 2. От крестика взял левей и оказался слева от бочага. Маршрут 3. Когда я шел низом, по ручью натолкнулся на откос и вылез к крестику, хотя воображал, что лезу прямо, никуда не сворачивая. Понимаете, большого куска оврага вместе с песчаным бочагом, зарослями малинника, чертовыми пальцами на дне ручья, таволгой, птичьими гнездами, отличным лыжным спуском не существовало. Часть оврага сгинула, и ничего не оставалось взамен. Как бы вам объяснить, если вы возьмете простыню и в середине ножницами вырежете дырку, то куска материи не будет, но останется дырка. Если бы овраг рухнул в одном месте, то оставалось бы что-то вроде дыры, а тут получалось, будто вокруг вырезанного места продернули нитку и затянули ее, так что совсем ничего не оставалось, ни вырезанной материи, ни дырки. Ошалеть можно. Мне казалось, что что надо попробовать еще раз, еще и еще. Я весь изодрался о кусты и лез к несуществующему бочагу, как черепаха, на стену ящика. А, а... заяц мелькал. то здесь, то там, и нагло усаживался поодаль, когда у меня опускались руки. Потом он показал мне конфету. Или принес. Я так и не знаю до сих пор. Он перепрыгнул дорогу, вскинул морду, одно ухо торчком, и исчез. А в метре от конца тропы под листом подорожника блеснула на солнце конфетная бумажка. Та самая, с розовым котом, в сапогах-недомерках. Я поднял кота. В нем было что-то завернуто, не конфета другой формы. Слизняк. Говорящая зеленая штуковина. Разворачивая ее и рассматривая, я машинально брел вперед и, подняв глаза, увидел, что стою на пропавшем куске тропы за вторым поворотом. Подо мной был спуск, и каблуками слева светился ободранный ствол сухого дерева, за которое все хватаются при подъеме, а внизу на песке бочага виднелась свежая тропинка. «Стоп! Где же футляр с бластером?» Я положил его на землю, когда поднимал слезняк. Оглянувшись, я увидел, что сзади нет орешника, из которого я сию секунду выбрался, что тропа выходит из багульника, и он тянется кругом, и за оврагом тоже, что нет тропы, нет следов, и, конечно, нет чехла с бластером». Я попал внутрь дыры. Ее края сомкнулись, будто невидимая рука аккуратно и неслышно затянула нитку. Зона корабля. Честно говоря, мне хотелось удрать. Но я остался. Я не желал бегать кругами, как оса, закрытая в банке от варенья. О том, что говорящая штука служит пропуском и на вход, и на выход, я просто не подумал. И вообще не мог же я бросить Сурена Давидовича. Вот следы его ботинок, редкие глубокие. ведь он сбежал с обрыва. Я, оскальзываясь каблуками, побрел по следам. На середине сухого русла на мокром темно-рыжем песке их можно было читать, как на бумаге. Следы танкеток Сурена Давидовича и рядом размашенный след узких гладких подошв. Потом еще какие-то следы, очень большие и тупоносые. Я опустился на палый ствол ивы. По моему колену суетливо пробежал рыжий паучок. Свои глаза он нес отдельно, в целом миллиметре, впереди головы. Эрдом со мной по откосу уходил круглый солнечный блик, передвигался в листья орешника над головой и опять возвращался к ногам. Я посмотрел вверх. Там не было солнца. Странный зеленый туман с желтыми разводами. Помню, я похлопал глазами, покрутил в пальцах слезняк, лизнул его и сунул в рот — Я не знал, какое там твердое или мягкое небо, и прилепил штуку над серединой языка. Она прилипла и заговорила в тот момент, когда я понял, что круглый луч ищет меня, скрытого за откосом. Я не удивился. Чему уж тут удивляться? Внутри головы звучал тонкий голос, знакомо растягивающий окончание слов. «Ты включен. Назови свое имя». Я потрогал штуковину языком, она смолкла. Отпустил снова. «Ты включен!» Штуковина пищала голосом Неллы из «Универмага». Выкрутостным и глупо -кокетливым. Я пробормотал. «Эй, Нелка, это ты?» «Знакомая все-таки?» Голос в третий раз спросил о моем имени. По правилам их игры полагалось назвать имя. «Ладно, я наугад сказал «Треугольник одиннадцать». Голос отвяжется, я встану. Я все равно поднимусь и отыщу «Сура». «Треугольник одиннадцатый». Кокетливо повторил голос и умолк. Когда он говорил, во рту становилось щекотно. Я встал и шагнул. Луч качался на моей груди, как медаль. Странное сооружение поблескивало верхушкой, держа меня в луче. Оно стояло на дне оврага, башня, похожая на огромную пробку от графина, зеленого тусклого непрозрачного стекла. Высоту она была метров пять, с широкой плоской подошвой, шар наверху оспидно-черный, граненый, как наконечник бластера. Я стал пробираться по оврагу, держась как можно дальше от зеленой башни, и вдруг грани забрызгали огнями по ветвям и траве, по моему лицу. Я ослеп, споткнулся, упал на руки. Свет был страшной силы, почти обжигающей, но в моих глазах под багровыми пятнами осталось ощущение, будто я видел у подножья башни человеческую фигуру, полузакрытую ветвями. «Не открывая глаз, я пополз через кусты. Если туда пошел Сур, я пойду тоже. Пойду, пойду!» «Девятиугольник. Зоне корабля», — заговорил Нелкин голос. «Позвольте глянуть на детеныша. Везде кругом спокойствие». Несколько секунд молчания. Нелка выслушивал ответ. «Снова ее голос. Девятиугольник идет в зону». «Представляете, я еще удивился, что пришельцы возят с собой детенышей». И позволяют нашим, загипнотизированным, конечно, смотреть на своих детенышей. Приподнявшись, я осторожно открыл глаза, шар не блестел. Листья рядом с ним были желтые и скрученные, и детеныша я не увидел. Но человек, сидящий на плоской опоре корабля, поднял руку и крикнул. «Алеша, перестань прятаться, иди сюда, я тебя жду». Я пошел, как во сне. Цепляя носками ботинок по песку, глядя, как Сурен Давидович сидит на этой штуковине в своей обычной спокойной позе, и куртка на нем застегнута, как всегда, до горла, на лбу синие точки следы пороха, а пальцы желтые от астматола. Я подошел вплотную. Толстый заяц подскакал и сел рядом с Суреном Давидовичем.